Ты "Не переживай", успокоил парня охранник. "Мой давний фронтовой товарищ очень умело маскируется. Его больше никто не видит, кроме меня. Юра это может". Вот как Ветров начал понимать, что умело замаскированный противник лишь плодвоебражение старика. Нервно поправил на себе одежду, поднял голову и спросил: "А чего ваш Юра такой молчаливый?" Охранник замер, недоверчиво поглядел на Романа, улыбнулся. А мы с ним шёпотом парацией по переговариваемся. Понятно, ветер кашлянул, не знаю, как дальше продолжать разговор. Он подозревал, что после таких переговоров батко с него снимет скальп и повесит на флагштоке вчасти. Выручил старик. Вы ведь пришли сюда, чтобы оборонять станцию. Мы с Юрой правильно уразумели. Правильно, мы пришли, чтобы защищаться и никому не позволить её взорвать. Я никому не позволю, рассмеялся террорист, блеснули ровные белые зубы, наверняка вставной протез. Если ты говоришь правду, то мы по одну сторону баррикад. Это вас обстреливали во дворе, а потом пытались взять нахрапом. Да, кивнул Ветров, и танком пытались. Точно, я вспомнил. Дед затаптался на месте. Это ведь ты танк разнёс, я видел, сидел на втором этаже, поджидая Когда ворота взорвались, отошёл с Юры сюда. Здесь легче обороняться. Молодец, хорошо сработал парень. Даже готов поверить, что ты не враг. У вас отличное зрение, заметил Роман, махнул за спиной майору. Не бросайте гранаты. Расмотрели моё лицо с такого расстояния, да ещё и в сумерках. Снайпером я всегда был хорошим, с невероятной гордостью промолвил старик, и не только снайпером. Всю войну в особом диверсионном отряде, полный кавалер ордена славы, если тебе это что-то говорит. Из Германии воевал, из Японии, а потом ещё столько лет лесных бандитов по Прибалтике отлавливал. Это сейчас они борцами против коммунистов стали. Бандиты, бандиты и есть. Сколько своих положили. Но от меня при встрече никто не уходил. Я своим убитым даже счёт потерял. Муху за 50 метров различаю, но дальназорок стал, к сожалению, иногда и пальцев на руке я не пересчитаю. Погодите, я остановил слово излияния Хранителя Ветров. Вопрос, наверное, прозвучит очень странно. Однако ответьте мне честно, вы принимали участие в расстреле во внутреннем дворе? Нет, сказал старик так уверенно, что Роман поверил. У тебя ещё минута, прошептал за спиной майор. Убедись, что дед не террорист, или приготовься прыгать спиной вперёд, Петров кивнул, сделал вид, будто подтверждает ответ охранника. "Нам известно, сказал он, что людей расстреляли три человека: два охранника и помощник главного инженера". "Так точно", подтвердил охранник. После тестирования реакторов Дмитрий Иванович пошёл во двор к журналистам, забрал с собой наиболее толковых на вопросы отвечать. за моё место себя оставил. Говорил, что Петька хоть и туповат, но на полчасика его в управленте оставить можно. Петька это заместитель главного инженера, он сам, кивнул старик. Он же весь народ на улицу и вывел, созвал по селектору общее собрание, якобы по указу Дмитрия Ивановича, мол, общий осмотр. Народ слегка пороптал: нельзя надолго оставлять все эти датчики без присмотра. он на улицу вышел, а мы с Зеньком и Юрой в это время сидели в дежурной. Это первая дверь слева по коридору, у пропускной вертушки. Не поверишь, сынок, а нас с Зеньком и Юрой забыли, гады. Мы тут едва ли не самовольно на вани работаем, нас практически мебелью считают. Да. Дальше началась перестрелка. Какая перестрелка? Подрагивающие плечи охранника опустились. Расстрел И два только все вышли из здания, как началась стрельба. Уж откуда они автоматы взяли? А за стеной так вообще пекло разверзлось. Всюду мины, взрывы, огнём залито, прямо как на Курской дуге. Мы в окно увидели, что Петка с двумя охранниками, Захаром этим, забыл как звали, людей убивают. Юра бросился на выручку, молодой и горячий, не считая старикам. Но его не увидели. А музеньком запаниковали, старые уже. Куда нам воевать? За телефон не работает. Эта дьявольская машинка, мобильник молчит. Осталось отступить. Музенька хоть трофейный ножик на второй захваченный остался. А я как на зло безоружный, даже берданка дома. Вы же охрана, удивился Роман. Вам что, оружие не положено? Нам сеньком давно кроме зарплаты и пенсии ничего не дают. Старые мы. Из жалости Дмитрий Иванович нас на вольный хлеба не отправил, когда пора пришла. Куда нам? Квартиры есть, а семейта нету. У Зенька сына как раз бился в восьмидесятых, так никого и не было, а я и не женился никогда, потому как умный. Запомню на будущее, улыбнулся Ветров. Запомни, запомни, подакнул старик, приосанился, полный кавалер орденов славы Иван Петрович Саган дурново не посоветует: не женись до тех пор, пока не влюбишься. Влюбишься, всё равно не женись. Девушку замуж веди только в том случае, когда она тебе через 2 года не надоела, ну или после войны дождалась. Иван Петрович обертился из коридора майор свистюк: "Не поймите неправильно, у нас каждая секунда весом со свинец, золото прячется". "Что вы можете доказать, что не имеете отношения к террористам?" двумя террористами просто ответил старик. Юра мне подсказывает, что вас там в коридоре четыре человека. Выходите, не бойтесь, стрелять не стану, умолк на время, добавил. Пока сами не дёрнетесь, идёмте, посмотрите на этих змеев. Я один пойду, частично согласился свистюк. Мне за подчинённых боязно. Пожалуйста, пригласил Сахан. Майор вышел на лестничную площадку и остановился рядом с ветровым. "Идём", подтолкнул он парня. Ветер последовал за свистюком, отмечая, что напряжённые ноги перестают дрожать. "Ох, и напугал же меня старичок", думал Ветров. "До потери пульса и всех продуктов пищеварения точно Еленку брошу, сделала из меня сентиментальную тряпку". Охранник держался чуть позади спецназовцев. Калашников в его подрагивающих руках выглядел бы комично, если бы не странная манера старика держать оружие. Одного взгляда было достаточно, чтобы осознать: этот человек с автоматом в руках родился и немедленно им воспользуется в случае необходимости. Комната управления атомной электростанцией оказалась просторным светлым залом. Здесь без труда мог бы разместиться и бронетранспортёр, и даже танк. Белоснежные стены рябили экранами разнообразных датчиков. Под потолком на прямоугольных мониторах мерцали непонятные спецназовцам диаграммы, формулы и схемы. Через каждые 10 метров электронные часы. У каждой стены, окружая комнату правильным полукольцом, обрывавшимся за полметра от дверного косяка, располагались компьютерные столы, вернее, выполненные в виде столов агрегаты, напичканные электроникой. из денег никелированные ручки, разноцветные переключатели, таблички и мириады цифр в маленьких окошках. Три пустых стола и два десятка офисных кресел, расставленных в центре управленческой, выглядели совсем неуместно в этом царстве вычислительных машин. Ветрову представилось, будто на этом месте должны бы гудеть мощнейшие генераторы или какая-нибудь голограмма из фантастического фильма. Блестел новенький кафель на полу. В одной из полукруглых стен что-то деловито пощёлкивало. Электронная утопия, сияющая чистотой и порядком. Вот только пахло здесь не очень приятно. Роману запах напомнил о поликлинике или о военном госпитале. Кроме того, в воздухе витал привкус свежей крови и мертвечины. Вот. Старик указал себе под ноги. На блестящих плитках слева от двери лежали два тела. Молодые мужчины. 1,5 на нам кровью халате с табличкой Пётр Афанасьевич Кац, замглав инженера. Второй одет в красную с бурыми пятнами форму. Бирнов Олег, охрана. Рядом с трупами валялся обломок пожарного богра, вокруг загустевшая лужа крови. Роман лишь мельком посмотрел на рваные раны поперёк горла инженера и на груди охранника, отвёл глаза. Майор восхищённо охнул. И как вы их так За дверью стоял. Взгляд старика рассеянно блуждал по комнате. Когда вошли первого по горлу полоснул, а второй и вовсе сам подставился, бросился грудью, и нет его. Кто прошёл штыковые бои в Сталинграде, ещё не на такое способен. Таких бы хлопцев побольше, мечтательно протянул свистюк. Мы бы весь мир в кулаке держали. Не держали бы, отрезал господин Сахан. Жили бы все в мире и спокойствии, а пенсия была бы в 2000 евро в месяц. Действительно, согласился майор, добавил. Всё сходится, Иван Петрович, и мои наблюдения, и ваши слова, и краткий рассказ вашего сослуживца. Это какого сослуживца? полюбопытствовал старик. Юрки, да вы его не слушайте. Он часто байки травит, когда водки выпьет. А я вот не пью, всегда серьёзно говорю. Юрку не видел, я про Зенька, поджал губы майор. Ему было неприятно сообщать охраннику о гибели его товарища. О, вы Зенько, он познакомились, обрадовался Иван Петрович. И как он там погиб, игражил в оками на скулах, сказал свистюк.